Быть может, алость розы, застывший пурпур вин, вино в прозрачном кубке, расплавленный рубин, вода — алмаз текучий. Быть может, диск луны, покров для лика солнца, и свет везде един.